Издательство Эксмо. Татьяна Степанова. Тот, кто придёт за тобой. В своих романах я перебил столько людей, что им не хватило бы места на нашем самолёте, а вот в жизни впервые столкнулся с насилием. Извините, если я вёл себя не так, как положено. Стивен Кинг. Лангальеры. Глава первая. Шорохи в темноте. Кто-то сказал, что там нет дна. «Сколько не бросай камни!» Но это оказалось не так. Первый же брошенный туда, вниз, камень отозвался глухим всплеском. «Осторожно, ты ее заденешь!» «Да-да, конечно, она же там, внизу!» Слабый ветерок принес аромат шалфея и мяты, и еще пахло чем-то очень сильно, густой животный запах. Ферма совсем рядом располагалась ферма и колодец. Этот колодец из него, наверное, поили скот. На утоптанной площадке в землю был врыт низкий бетонный желоб. Считалось, что по нему, когда включат насос, вода потечет журча, наполняя поилку почти до краев. Насос никогда не использовали, и коровы никогда даже близко не подходили к этому месту. Так чьи же следы отпечатались на влажной земле? Солнце село, и пониб уплыл как лодка, бледный двурогий месяц, иногда цеплявшийся за рваные края облаков. Выглядел он плохо, словно больной, изъеденный проказой. Царила тишина, ни щебета птиц, ни гула машины на шоссе, пронзавшем лес как стрела. Что-то неестественное во всем этом вязком. тягучем безмолвии, как во сне. Только они не спали. Их было четверо. И машина их, ярко светя фарами, стояла на краю лужайки. Один из них держал в руках длинную веревку, другой, опершись на бетонный край, заглянул вниз, в колодец. Третий молча курил, смотря как месяц на последнем своем издыхании борется с волной туч, как пловец. Как больной, сбежавший из лепрозория, лучше утонуть, чем сгнить заживо. А если не сразу утонешь, там внизу воды немного. Но что же там тогда еще? Ведь говорят, там нет дна. Четвертый, с минуту наблюдая, как его товарищ медленно, словно нехотя, разматывает веревку, вырвал ее у него из рук. Что ты копаешься, балван? Она же там внизу. В этом мгновении из колодца раздался звук, всплеск. Я же сказал: не смеи бросать туда камни. Я ничего не бросал. Тот, кто смотрел вниз, испуганно отпрянул. Видел ее? Там темно. Я сейчас привяжу веревку к машине. Один сядет за руль, двое будут страховать, один спуститься туда. Он быстро пошел к машине, подогнал ее близко к колодцу. привязал веревку и. А кто спустится? спросил тот, кто курил. Ты, может, сам? А на там внизу утонуть лучше, чем зажево сгнить в протухшей воде? Барахта и секрича, сначала умоляя помощи во всю силу глотки и легких, а потом просто плача, скуля и воя, затем лишь шепча, пересохшими, растрескавшимися губами. Столько воды! А не утолить жажды и не утонуть и не задохнуться. Шопот, шорох, шорохи там, в темноте, там внизу, как в воду. Все призрачно и нет никакой веры происходящему, пока не увидишь своими глазами. Тот, кто стоял у колодца, достал карманный фонарь и зажег. Пятно света выхватило стебли пожухлой травы и смятую пачку от сигарет. И край бетонного желоба, укрепленного на ржавом каркасе ржавыми болтами. И тут где-то далеко за лесом завыла сирена скорой помощи, и сразу за этим звуком другие звуки хлынули потоком: рев грузовиков, мчавшихся по шоссе, свисток отходящей от платформы пригородной электрички, семь нот, спотыкающаяся гамма, сыгранная чьей-то не твердой рукой. На черном пианино, привезенном вместе со старым барахлом на дачу. Там за лесом, где дома и участки, где столбы фонарей и антенны на крышах, лай собак и смех и отблески синих телевизионных экранов на темных стеклах террас. Как в аду. Все призрачно и нет никакой веры происходящему, пока не увидишь собственными глазами. или пока кто-то не скажет. «Ладно, я обвяжусь веревкой». Тот, кто курил, так и сделал. Тщательно проверил узел и взялся руками за бетонный обод колодца. Темный круг. «Эй, ты там? Отзовись!» Они прислушались. Всем почудилось одно и то же. Всплески, всхлипы там, далеко внизу. «Я спускаюсь! Ничего не бойся!» «Сейчас мы тебя вытащим!» «Держи и пока не включай! Батарейка садится!» Фонарик перекочевал в руки того, кто хотел спуститься. Он перекинул ноги через край колодца. «Осторожнее!» Его голова маячила над колодцем на фоне сумерек, всего секунду, а потом он сорвался вниз. «Осторожнее! Легче!» «Ничего, веревка выдержит!» Они что-то еще говорили, травяя веревку и опуская его все ниже, ниже. Но их голоса, сырой туман, в который он погрузился почти сразу же, испарение колодца, они все заглушили, превращая слова в бессвязный лепет, в нечленораздельную кашу. Он взглянул наверх. Над ним парил круг, в центре которого плыл уже опрокинутый месяц, рогами вниз. словно тоже тонул, спускался или отражался там на небесах от какой-то другой поверхности, и все это удалялось, удалялось. Он опускался и наконец-то решился коснуться стен, пока еще не зажигая фонаря. Скользкое и влажное под рукой и шорохи, шорохи в темноте. Эй, ты там? Я иду, я спускаюсь к тебе. Раскачиваясь на веревке, он подождал ответа, никто не откликнулся со дна, и тем не менее, показалось, что там, внизу, в темноте, что-то шевельнулось, всплеск, и снова шорохи. Интересно, отчего этот колодец не закрыли, не забили совсем, если никто сюда уже давно не приходит, и скот не паят из бетонных корыт, и дорога сюда заросла травой, потерялась. Если все так боятся этого места, отчего колодец не закрыли, не замуровали? Крышка на земле валяется, и кругом истоптанная земля. Ответь же мне, ты там? Он снова коснулся рукой стены и потом быстро зажег фонарик. Растрескавшаяся кирпичная кладка, никаких следов. Значит, она не пыталась выбраться, не боролась, не цеплялась за стены, Обдирая ладонью кирпичи, может, ее там и вовсе нет. Они ошиблись, и то был лишь сон, ночной кошмар. Он направил лучик фонарика вниз, и там что-то метнулось на самом дне, скрываясь во тьме. Всплеск, еще один всплеск, словно кто-то нырнул, ушел под воду с головой, поскользнувшись на мокрых камнях. Веревку наверху быстро травили. Он скользил вниз, пятно фонарика металось по стенкам колодца, и внезапно он понял, что что веревки все равно не хватит, он не достиг ни дна, и в этом его спасение. Внизу что-то булькнуло, плеснуло, а потом послышались другие звуки, шорохи и что-то чвакало там и урчало, словно это работали чьи-то челюсти, цепляясь за веревку. Он направил фонарь вниз и увидел все своими глазами. Тело утопленницы плавало в черной воде, как, а рядом, от чего тот он сразу понял, что это целый выводок, что они еще малы и мало сильны, алчные и хилые на тонких паучьих ногах. Если бы только не их глаза, уставившиеся на него, они пожирали ее тело в темноте. И он светом фонаря помешал им, и теперь они тащились на него, вцепившись в веревку. Он не мог издать ни звука, не мог закричать: "Эй, тащите меня наверх!" Ее лицо еще не тронутое тленом, она смотрела на него с одного колодца, и ее волосы покачивались на воде, как водоросли, обрамляя бледные щеки. Он ухватился за веревку. как за свое последнее спасение и начал подниматься сам, подтягиваясь на руках сантиметр за сантиметром. Фонари он теперь держал в зубах и впивался в него все крепче и крепче. А не там, внизу заняты ею, ее трупом. Им сейчас не до него. Они не погонятся следом, потому что где-то там наверху двурогий месяц и ветерок. пронизанный запахом шалфея и мяты, и там их машина, и две бутылки водки в багажнике рядом с запаской, и он ведь не хотел ничего плохого, они все не хотели ничего плохого, наоборот, они приехали сюда к колодцу, чтобы спасти ее, чтобы спасти, мало ли что случилось раньше, теперь уже не исправить, но они приехали к колодцу, чтобы спасти а не наоборот. Тысячу раз нет. Тысячу сантиметров до поверхности, до края. Шорох раздался над самой головой. Не со дна, сверху. Желтое пятно, зажатого в руках фонарика, выхватило из мрака сначала лишь силуэт, караулившего его существа. Оно было много больше размером тех, малорослых и хищных, упираясь в стенки колодца руками и ногами, лапами, цепкими, как у богомола, оно отрезало ему путь наверх, а потом он увидел его глаза, они сузились и моргнули, пасть ощерилась в довольной ухмылке, оно дотронулось до туго натянутой веревки и с легкостью потянуло ее вверх на себя, приближая его сжавшегося в комок на том конце и одновременно обвивая его веревочными кольцами руки шею, а затем оно сделала молниеносный выпад и оторвала ему голову на миг захлебнувшись кровью ударившей из поврежденных артерий, потом что есть силы швырнула этот темный окровавленный шар вверх, а когда там наверху раздался вопль ужаса, когда они поняли что произошло с их товарищем Лишь тогда оно медленно начало подниматься, выползать из колодца, цепляясь за кирпичи, ибо впереди у него была долгая охота, а обезглавленное тело на упущенной веревке рухнуло вниз. Его приняли с благодарностью, как манну небесную. По темнеющему небу, перечеркнув двурогий месяц, пролетел авиалайнер, и его слабый гул Растворился в ночном воздухе, как кровь растворяется в воде.